Кончину чую, но не знаю часа. Плоти ищет утешенья в кутеже, Жизнь плоти опостылила душе, Душа зовет отчаянную чашу. Мир Заблудился в непролазной чаще Средь ядовитых гадов и ужей, Как черви лезут, сплетни из ушей. И истина сегодня гость редчайший. Устал я ждать, я верить устаю. Когда же взойдет Господь, Что ты посеял? Нас в срамоте застанет Смерти час, нам не постигнуть истину твою, нам даже в смерти не найти спасения и отвернуться ангелы от нас.